Часть вторая. Сломанная свеча. 2000 год. Глава 23. При дневном освещении и солнечной погоде. Взгляд выхватил эти слова, хотелось их читать и перечитывать, а остальные забыть, не смотреть, не видеть, не вспоминать. И всё же придётся, как ни фокусируйся на невинном начале. При дневном освещении и солнечной погоде в помещении морга Центральной больницы управления, почтовый ящик номер М240, произведено исследование трупа гражданки Калмогоровой Зинаида Алексеевны, 22 лет, для определения причины смерти и ответов на вопросы, указанные в постановлении. Ничего более жуткого я прежде не читала. Подробное, детальное исследование и описание мёртвого тела. Акты вскрытия пронумерованы и подшиты к делу в строгом хронологическом порядке. Сначала Дорошенко, Кривонищенко, Зина, Дятлов и Рустем. Потом через многостраничную прослойку Тибо, Калеватов, Золотарёв и Люда. Вот что пишет по тонатам возрожденный, говорящая фамилия, ни одному писателю не выдумать. «Жизнь всех нас, писателей, опередила, все букеры Нобели получила. Ты сюжет придумываешь, а жизнь на ту же тему тысячи». И только остаётся записывать за ней. Изобретательный, страшный изобретательный, иногда просто страшный. Итак, возрожденный отмечает, что последний приём пищи у всех дятловцев был за 6-8 часов до момента смерти. То есть беда случилась ещё вечером, 1 февраля. Я где-то читала или слышала, что дятловцы только приступали к ужину, и так его и не окончили. Это доказывали разбросанные в палатке кусочки корейки, найденные поисковиками. Если верить дневникам, вышли они 1 февраля только в 3 часа после обеда, который был приблизительно в 2. Значит, к 10 часам вечера ребята уже погибли. Как производилось вскрытие, надлежащим ли образом, никто теперь этого не скажет. Текст, конечно, впечатляет натурализмом, спецтерминами, подробностями. Хотя нам ли не знать, как придумываются тексты? Никаких фотографий, рисунков, схем, касающихся процедуры вскрытия, в деле не было. Только обширные впечатления анатома до смерти чувствовалось запуганного. На основании данных исследования трупа гражданки Калмогоровой Зинаиды Александровны, 22 лет, и учитывая обстоятельства дела, считаем, что смерть Калмогоровой наступила в результате воздействия низкой температуры, замерзания, о чём свидетельствует отёк мозговых оболочек, отморожение третьей-четвёртой степени, фаланг пальцев рук. Обнаруженные телесные повреждения на теле Калмогоровой в виде осаднений, ссадин и кожных ран причинены тупым орудием, возникшие в результате падения, ушиба о камне, лёд, снег. Выше указанные повреждения были причинены Калмогоровой как при жизни, а также в вагональном состоянии и посмертно. Смерть насильственная, несчастный случай. Это официальное заключение патанатома. Похожий текст начале про Рустема Слободина. Смерть Слободина наступила от действия низкой температуры, замерзания. Но дальше врач писал вот что. Обнаруженный при внутреннем исследовании перелом левой лобной кости мог возникнуть при падении гражданина Слободина или ушиба области головы от твердой предметы, какими могли быть камни, лед и прочее. Скорее всего, именно прочее. Указанная закрытая травма черепа причинена тупым орудием. В момент возникновения она, несомненно, вызвала состояние кратковременного оглушения Слободина и способствовала быстрейшему замерзанию Слободина. Отсутствие ярко выраженного кровоизлияния под мозговые оболочки дает основание полагать, что смерть Слободина наступила именно в результате его замерзания. С учетом вышеуказанных телесных повреждений Слободин в первые часы с момента их причинения мог передвигаться и ползти. Смерть Слободина, насильственная, несчастный случай. Перелом левой лобной кости у Рустика обнаружили не сразу. Можно представить себе, как это обстоятельство напрягло людей сверху, которые неотлучно наблюдали расследование гибели туристов. Спокойнее было бы считать, что студенты-неудачники попросту замерзли. Дорошенко. Смерть наступила в результате действия низкой температуры, замерзания. При наружном исследовании повреждения в виде осаднения, ссадин и кожных ран причинены тупым орудием, которые могли возникнуть в результате падения или ушиба о лед лёд и прочее. По характеру повреждений вышеуказанные повреждения относятся к разряду лёгких без расстройства здоровья. Кривонищенко. Смерть наступила в результате воздействия низкой температуры, замерзания. При наружном исследовании повреждения в виде осаднения, ссадин, кожных ран могли возникнуть в результате падения и ушибов о камне, лёд и прочее. Такое же заключение касалось Игоря Дятлова. В каждом акте эксперты старательно отмечали ещё вот что. При исследовании трупа наличие алкоголя не установлено. Первых пятерых похоронили. Прошли март и апрель, а в мае возрожденного снова вызвали на вскрытие. Последние четверо. И теперь все намного хуже. Колеватов. В области правой щеки дефект мягких тканей на участке размером 4 на 5,5 см неправильно овальной формы с подмятыми, сглаженными истонченными краями. За правой ушной раковиной рано неопределенной формы размером 3 на 1,5 и 0,5 см. Заключение. На основании исследования трупа Каливатова считаю, что смерть его наступила в результате воздействия низкой температуры. Обнаруженные на теле Каливатова телесные повреждения, а также банная кожа, являются посмертными изменениями трупа, находившегося в последнее время перед его обнаружением в воде. Смерть Каливатова насильственная. В тот же день, 9 мая. Возрождены исследуют следующее тело. Золотарёв. Определяется перелом в второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого рёбер справа по окологрудной и среднеподмышечной линии с кровоизлиянием в прилегающие межрёберные мышцы. Как идеально создан человек! И как ужасно, наверное, видеть поруганную гармонию, разрушение тела, разобранного на органы, мышцы, кости. Интересно, патанатомы испытывают подобные чувства? Ну хотя бы иногда. Или для них работа, даже любимая, тоже становится просто нагрузкой и средством для зарабатывания денег? Впрочем, страх врача перед Богом не моё дело. Моё дело читать отчёт после вскрытия тела туриста Золотарёва. В тесном тексте, напечатанном без интервала, привлекали внимание прописные буквы в ряд. В главе «Наружный осмотр». На тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка «Гена». На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свёклы и буква «С». На тыле левого предплечья татуировки с изображением «Г» плюс «С» «Дайермуазуая» пятиконечной звезды и буквы «С». Букв «Г» плюс «С» плюс «П» равно «Д». И цифры «1921 год». Интересный сюрприз! Это в наше время молодые люди без татуировок редкость, а тогда-то всё было наоборот. Я хорошо помню, как сильно осуждались даже в моём детстве, а это всё-таки 70-е, синие солнышки с пунктирными лучами на руках, русалки на плечах и цифры на пальцах, 1950 знак вопроса. «Сидел», — понимал коллектив, и татуированный вжимал голову в плечи. Золотарёв сидел или просто наделал тату по глупости, по молодости? Вот если бы у него были вытатуированы изображения перстней на пальцах, тогда никаких сомнений. Такие наколки только у зеков. По ним можно определить, к какой касте принадлежит владелец татуировок в лагерной империи. Что же означает тату Золотарева? 1921 год рождения, несомненно. На момент похода ему было 37 лет. Буква «С» — вероятно, первая буква имени Саша. Александр Золотарев или Семен. В словаре 59 его называют так г с плюс п равно д очевидно дружба между Солотаревым и какими-то п и г пятиконечная звезда патриотично свекла скорее всего никакая не свекла а неудачное изображение туза пик это насколько я помню тоже воровской символ что означает загадочное да ермуазуая я даже приблизительно расшифровать не смогла Зато совсем не трудно было расшифровать отношение судмедэксперта к результатам вскрытия Чудовищным переломом рёбер отведено всего две строчки из трёх страниц. Правда, в заключении чуть подробнее. На основании исследования трупа гражданина Золотарёва, 37 лет, считаю, что смерть его наступила в результате множественного перелома рёбер справа с внутренним кровотечением в плевральную полость при наличии действия низкой температуры. Вышеуказанные множественные переломы рёбер у Золотарёва с наличием кровотечения в плевральную полость возникли при жизни и являются результатом воздействия большой силы на область грудной клетки Золотарёва в момент падения его с давлением или отбрасывания. Смерть Золотарёва насильственная. Никаких ремарок насчёт несчастного случая. Далее. Тибо Бриньёль. В области правого виска отмечается разлитое кровоизлияние в правую височную мышцу. Вдавленный перелом правой височно-теменной области на участке размером 9 на 7 см. Многооскольчатый перелом правой височной кости с переходом трещины кости в переднюю черепную яму. Вторая трещина проходит по задней поверхности турецкого седла, затем переходит в среднюю черепную с расхождением краев кости, От 0,1 до 0,4 сантиметров. Простите, но так упасть при всём желании не получится. Похоже, Колю дьявольски сильно ударили по голове. А вот кто? Человек, зверь или взрыв? Пока непонятно. На основании исследования трупа гражданина тибо Бриньоля Н.В., считаю, что смерть его наступила в результате закрытого многооскольчатого вдавленного перелома в область свода и основания черепа с обильным кровоизлиянием под мозговые оболочки и вещество головного мозга при наличии действия окружающей низкой температуры. Вышеуказанный перелом прижизненного происхождения является результатом воздействия большой силы с последующим падением, броском и ушибом тибо Бриньоля. Наконец, Люся Дубинина. Про то, что у неё отсутствовал язык, я уже знала благодаря Эмилю Сергеевичу. В акте вскрытия на эту тему сказано крайне скупо. Язык в полости рта отсутствует. И на следующей странице. Диафрагма рта и языка отсутствует. Обнаружен множественный двусторонний перелом рёбер справа 2, 3, 4, 5 по среднеключичной и среднеподмышечной линии. Слева перелом 2, 3, 4, 5, 6, 7 рёбер по среднеключичной линии. В местах перелома рёбер имеются разлитые кровоизлияния в межрёберные мышцы. В области рукоятки грудины справа разлитое кровоизлияние. Заключение. Смерть Дубининой наступила в результате обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца, множественного двустороннего перелома ребер, обильного внутреннего кровотечения в грудную полость. Указанные повреждения могли возникнуть в результате воздействия большой силы, повлекшей за собой тяжкую закрытую смертельную травму грудной клетки у Дубининой причём повреждения прижизненного характера, и являются результатом воздействия большой силы с последующим падением, броском или ушибом грудной клетки Дубининой. В общем, вне всяких сомнений, самые тяжёлые травмы последних четверых, за исключением Каливатова их искали дольше всех. Рядом с ними нашли собственноручно изготовленный настил, которым явно не успели воспользоваться. Может быть, Люду, Тибо и Золотарёва нечто настигло в первую очередь, И остальные, пока были в силах, пытались им помочь. Отнесли к ручью, изготовили настил, тепло одели. На люди были вещи Юры Кривонищенко. Или она просто носила его свитер так, как забыла свой. Об этом шла речь в дневнике. Он и другой Юра, Дорошенко, возможно, пытались, слепые, развести костер под кедром, чтобы обогреться. А всю свою одежду отдали погибающим, смертельно раненым товарищам. Или это они погибли в первую очередь? И поэтому их одежда, обнаруженная на телах в ручье, имеет следы разрезов, будто бы ее снимали уже с мертвых? Сразу после актов вскрытия в деле шел протокол допроса патанатома Возрожденного. Стаж работы у него на тот момент был всего 5 лет. Я, конечно, понимаю, молодым врачам надо на ком-то учиться, но ведь не на таком же деле. Впрочем, Возрожденный был почти ровесником Золотарева, так что не такой уж и молодой, не мальчик. Вопрос. От действия какой силы Тибо мог получить такие повреждения? Ответ. В заключении указано, что повреждения головы у Тибо могли быть результатом броска, падения или отбрасывания тела. Я не полагаю, что эти падения Тибо мог получить при падении с высоты своего роста, то есть что он поскользнулся и ударился головой. Обширный вдавленный, многооскольчатый и очень глубокий перелом свода и основания черепа. Перелом может быть результатом отбрасывания автомобилем, движущимся с большой скоростью или при прочей транспортной травме. Такая травма могла быть, если Тибо порывом сильного ветра был отброшен с падением и ушибом головы о камни, лёд и тому подобное. Вопрос. Можно ли предположить, что Тибо был ударен камнем, который был в руке человека? Ответ. В этом случае были бы повреждены мягкие ткани, а этого не обнаружено. Вопрос. Как долго жил Тибо после получения травмы? Мог ли он передвигаться самостоятельно, разговаривать и тому подобное? Ответ. После указанной травмы Тибо находился в состоянии тяжелой контузии головного мозга, то есть был в бессознательном состоянии. Передвижение его было затруднено, и в последующее время он передвигаться не мог. Я считаю, что он не мог передвигаться, даже если бы его вели под руки. Его могли только нести или тащить. Признаки жизни он мог проявлять в пределах двух-трех часов. Вопрос. Как можно объяснить происхождение повреждений у Дубининой и Золотарева? Можно ли их объединить одной причиной? Ответ. Я считаю, что характер повреждений у Дубининой и Золотарева – множественный перелом ребер. У Дубининой двусторонний симметричный, у Золотарева односторонний, а также кровоизлияние в сердечную мышцу как у Дубининой, так и у Золотарева – с кровоизлиянием плевральной полости свидетельствуют об их прижизненности и являются результатом воздействия большой силы, приблизительно такой, какая была применена в отношении ТИБО. Указанные повреждения очень похожи на травму, возникшую при воздушной взрывной волне. Вопрос. Сколько времени могли жить Дубинина и Золотарёв? Ответ. Смерть Дубининой наступила через 10-20 минут после получения травмы. Она могла быть в сознании. Бывает, что человек с раной сердца, обширная ножевая рана, говорит, бежит, просит о помощи. У Дубининой положение осложнялось травматическим шоком, вызванным двусторонним переломом ребер с последующим внутренним кровотечением в плевральной полости. Надо учесть, что все они тренированные, физически развитые, выносливые люди. Протокол мною прочитан, записан правильно.